Доктор был явно чем-то обеспокоен, и Дона Флор, как и положено хорошей жене, встревожилась. Лишь когда они пили кофе, доктор Теодора, наконец, заговорил, хотя и с трудом. «Я хочу посоветоваться с тобой, дорогая, насчет одного важного дела, касающегося нас обоих». «Я слушаю, дорогой». Доктор Теодора, не зная, как начать, снова умолк. Нерешительность мужа еще больше встревожила Дону Флор, который забыла о собственных волнениях. «Что-нибудь случилось, Теодора?» Он взглянул на нее и откашлялся. «Мне хотелось бы знать твое мнение. Давай решать, что для нас будет выгоднее». «Боже мой, да что случилось?» «Умоляю, говори скорее, Теодора». «Дело в том, что словом «дом» продается». «Какой дом? В котором мы живем?» «Да. Ты знаешь, я скопил денег на покупку этого дома, как ты хотела. Но деньги понадобились на другое». «Знаю. Ты имеешь в виду аптеку?» «Подвернулась возможность приобрести еще один пай, который фактически делал меня владельцем аптеки. Я не мог поступить по-другому». «Ты правильно сделал. Иначе нельзя было». Я сама сказала тебе тогда, что дом мы купим потом. Так-то оно так. Но дело в том, дорогая, что теперь объявлено о продаже дома и почти за бесценок. Но ведь они должны отдать нам предпочтение. Это верно, но, оказывается, владелец дома занялся разведением скота и, истратив крупную сумму на покупку бычков и тёлок, решил продать дом. И хотя Дона Флор была его давним и аккуратным арендатором, она лишилась всех привилегий, поскольку в свое время отказалась от покупки, когда сделка уже была заключена, и оставалось только оформить бумаги. Хозяин не мог ждать, пока доктор Теодора скупит все паи в своей аптеке. Деньги были ему нужны немедленно. Какой ему прок от дома, если арендная плата столь мизерна? Гораздо выгоднее разводить зебу, мясо которых очень ценится. Продажу дома хозяин поручил отделу недвижимости банка, где директором был его друг Селестино. Желающие приобрести дом наверняка найдутся. Цена весьма умеренная. Селестино по телефону срочно вызвал доктора Теодора к себе в банк. Изложив суть дела, он посоветовал приобрести дом. Более выгодной сделки не придумаешь. Сумасбродный приятель продает дом едва ли не даром. Ему, видите ли, понадобились деньги на партию скота. Когда его затея лопнет, маэстро Теодора, пострадает не один хороший человек. Но мой банк не отпустит ни гроша на эту аферу. Покупайте дом и не раздумывайте. Португалец был прав. У доктора Теодора безумные затеи с разведением телят тоже не вызывало доверия. Но где достать необходимую сумму? Совсем недавно он истратил все свои сбережения на приобретение пая в аптеке, да еще взял в банке того же Селестина деньги под краткосрочные векселя. Банкир знал аптекаря как человека надежного, да и сам доктор никогда не пошел бы на риск, не имея полной уверенности в том, что сможет в нужные сроки погасить долг. Селестина улыбнулся. Подумать только, Дона Флор, эта добрая, скромная женщина, искусная повариха, взяла себе в мужья двух совершенно разных мужчин. Разве предложил бы он деньги взаймы гуляки, как предлагал сейчас аптекарю? Тот готов был подписать что угодно, лишь бы получить несколько миллирейсов на игру в рулетку. «Достаньте часть суммы, нужной для покупки, остальное я дам вам под залог дома. Вот смотрите». И, взяв карандаш, Селестина произвел подсчет. Пусть доктор добудет несколько конторейсов, остальное его не должно беспокоить. Он получит долгосрочную льготную суду под низкие проценты. Предложение португальца было поистине великодушно. И он еще купил что, знает Дону Флор со времен ее первого брака, не раз пробовал приготовленные ею деликатесы, и всегда относился к ней с почтением. Впрочем, не меньше он уважает и доктора Теодора, как человека порядочного и прямого,